Утро оказалось тяжелым. Мало того, что из-за эротических снов не выспался толком, так еще и Роман Владимирович приболел. «Понос», — коротко сказал мне Аронов, — «отравился чаем. С помощником повара, который его заваривал, мы уже ведем работу, но много это не даст. Подкупили, а кто конкретно он не знает, и вряд ли мы точно узнаем, он же не отраву ему подмешивала а «Решили убрать его из переговоров?» — мрачно задал я риторический вопрос. «Очевидно, да», — пожал плечами НКВДшник. «Но вы же с ним и так договаривались, что их вести ты будешь, разве нет?» «Но совет Романа Владимировича может оказаться полезным, а главное — своевременным. А сейчас...» — я поджал губы. «И перенести не получится», — нахмурился, осознавший глубину проблемы Аронов. «Почему?» «Глава делегации, ты. Вот если бы с тобой что случилось, еще были варианты. А так? А если и мне сослаться на недуг?» «Поздно», — поджал губы мужчина. «Польская сторона уже звонила, уточняя, только ли товарищ Береговой пострадал, или с тобой все в порядке и можно вести переговоры». «И вы уже ответили», — вздохнул я. «Да, сегодня предстоит очень тяжелый день». Пожалуй, самый важный в моей жизни.